Некоторые царские автографы. Небольшого неманного повода не упускает император для укрепления в своих помощниках духа усердия и тщания. В каком же направлении? Томский губернатор в годовом отчете пишет, что необходимо строить побольше храмов, и не только в городах, но особенно в сельских местностях. Резолюция «Царя на полях». Вопрос этот очень близок к моему сердцу. Генерал Сухомлинов из Киевского военного округа жалуется в докладной записке на невозможность обеспечить войска церковными причитами в достаточном количестве. Причина – Министерство финансов скупиться на ассигнование. Резолюция. Военное ведомство – Должно более решительно требовать кредиты на удовлетворение этой важной нужды в войсках. Тут мало что значит мнение того или другого, раз я этого хочу. Военный губернатор семиреченской области генерал-лейтенант Ионов пишет в годовом отчете о настоятельной необходимости продолжить изъятие у киргизов-кочевников возможно большего количества земель с последующей передачей их под устройство новых казачьих поселений. Садь подписывает, надо настойчиво двигать колонизацию этого края. Военный губернатор Тургайской области генерал-лейтенант Ломачевский высказывает в отчете убеждение, что учебные заведения для киргизов бесполезны. Надпись «Согласен». Вниманию... Министерство народного просвещения. Генерал-лейтенант Газенкамп сообщает из Астрахани, что городская гимназия переполнена. Открытие еще одной гимназии в городе составляет давно назревшую, а теперь даже вопиющую потребность. Его величеству благоугодно собственной рукой начертать ни в каком случае не гимназию, а разве... Техническое училище. Аланецкий губернатор в годовом отчете сообщает, что стараниями земств в подведомственных ему районах открыто еще 117 народных школ. Резолюция и лишняя торопливость в этом направлении совсем нежелательна. Вологодский губернатор Лодыжинский докладывает, что земства стараются сокращать расходы на церковно-приходские школы перераспределяя средства в пользу школ народных надпись это мне сильно не нравится полтавский губернатор в годовом отчете замечает что хотя и есть разница между программами церковно приходских и земских школ он строжайший следит за тем чтобы преподавание велось и там и здесь на общей основе православия и преданности царю николай пишет на полях В сохранении этих начал, присущих каждому русскому сердцу, зиждется залог настоящего развития у нас народных масс. Губернатор Столыпин сообщает из Саратова, что, как обнаружено, слушатели Мариинского земледельческого училища перепечатывают нелегальные прокламации и брошюры и распространяют их среди крестьян. Высочайшая помета против этих строк – безобразия Какое взыскание наложено на училищное начальство? Тот же Вологодский губернатор Ладыжинский в годовом отчете жалуется на вредное явление в поведении учащихся мужских средних учебных заведений, ставит вопрос о роли окружного учебного ведомства. Резолюция Николая. Не сужать, а еще больше расширить права губернаторов – по наблюдению за учебными заведениями всех ведомств. Тот же саратовский губернатор Столыпин в годовом отчете отмечает, что причина склонности учителей народных школ к предосудительной пропаганде их недовольство условиями жизни, материальной необеспеченностью, разбросанностью по мелким населенным пунктам. Царь надписывает, тем желательнее заменить мужской учительский персонал женским – Степное генерал-губернаторство докладывает о возрастающей активности в крае ссыльных, гласно и негласно поднадзорных. Они организуются в просветительные кружки, участвуют в работе статистических органов и географического общества, провели своих представителей в городское управление. Царь начертал, это не должно быть терпимо. Екатеринославский губернатор в отчете запрашивает, обоснованно ли предположение, что административные органы на местах будут лишены прав судебной власти. Резолюция Николая. Об этом и речи быть не может. Князь Голицын, главноначальствующий гражданский губернатор на Кавказе, просит разрешить ему увеличить численность полиции и повысить оклады полицейским чинам. Высочайшая резолюция. Справедливо. Градоначальник города Николаева, контр-адмирал Энквист, в отчете обращает внимание на безотлагательную необходимость увеличения штата полиции города Николаева на 18 околоточных надзирателей. Царская помета надо исполнить. Эстлянский губернатор Бельгард докладывает, его стараниями создана в губернии сеть антропометрических сыскных бюро с центром в Ревиле. Тем самым сильно подвинуто вперед дело политического сыска. Царь надписывает «Очень важно и для других губерний». Тот же градоначальник города Николаева, контр-адмирал Энквист, отмечает в отчете, что этот город остро нуждается в сооружении особой тюрьмы для пересыльных и подследственных арестантов разных категорий. Надпись «Когда же, наконец, приступят к устройству здесь тюрьмы?» Тот же семиреченский губернатор, генерал-лейтенант Ионов, в отчете жалуется на нехватку тюрем. Специально построенные дома заключения имеются только в городах Верном и Джеркенте, Остальные все неприспособленные и тесны. В Лепсинске, например, под тюрьму сняты у частных лиц два обыкновенных дома, к тому же расположенные в разных концах города. Высочайшая резолюция. Положение невозможное. Немедленно приступить к сооружению тюрьмы. Губернатор Булатов в отчете пишет, что единственная в городе Якутске деревянная тюрьма требует переустройства – просит разрешения и средств на постройку новой тюрьмы, по крайней мере, на 150 арестантов. Надпись «Ускорить». Кронштадтское военное командование доносит, что местная тюрьма содержится в образцовом порядке и что это заслуга прежде всего ее начальника. Надпись царя «Почтенный труженик». Тот же саратовский губернатор, будущий премьер-министр Столыпин, в отчете делится опытом. Оказалась эффективная практика усмирения бунтующих крестьян с помощью небольших конных вооруженных отрядов, укомплектованных по вольному найму свободными казаками Астраханского войска. Выяснилось преимущество этих отрядов перед пехотой. Они более подвижны и с самого начала очень удачно разгоняют толпу нагайками. Надпись его величества Вполне разделяю этот взгляд. Тот же Столыпин сообщает что отмечены несколько случаев поджогов в крупных имениях. Виновники обнаружены и преданы суду. На полях вопрос, что же решено. Школ поменьше, тюрем побольше. Не гимназии, а церкви. Не учителя, а околотошные. Не помощь голодным, а защита от них помещиков. Это и был путь императора Всероссийского к каждому русскому сердцу. Личность, в общем, ограниченная. Он в борьбе с собственными подданными обнаруживал и неутомимость, и темперамент. Сквозь внешнюю оболочку благовоспитанной деликатности и мягкости проступала злоба и жестокость.